природный румянец Говорят, тёплым был тот далёкий край, где приносящие пустоту в нашей песне ушли. Мы впустили их в самый сокровенный рай, а после домов своих не нашли. Не быстро это случилось. И годы спустя, говоря мне, шутя, что так уж всё сложилось. Из песни истории слушателей. Строфа 12. Шалан нахнуло при виде внезапного всполоха цветов. Спышка высветила пейзаж, точно молния посреди ясного неба. Девушка отложила сферы. Тин заставила её попрактиковаться в том, как прятать их в ладоне. И встала, держась свободной рукой за спинку сиденья фургона. Да, никаких сомнений. Ярко-красные и жёлтые на унылом коричнево-зелёном холсте. Тин, что это? Мошенница сидела расслабленно, вытянув ноги и надвинув на глаза широкополую шляпу. Ни то ни другое не мешало ей править фургоном. Шалан была в шляпе блата, которую забрала из его вещей, чтобы прятать лицо от солнца. Тин повернулась в указанную сторону, приподняв шляпу. Что? Прямо там! воскликнула Шалан. Цвет. Тин прищурилась. Я ничего не вижу. Как могла она не увидеть этот цвет, такой яркий по сравнению с бесконечными холмами, которые полнились камнепочками, тростником и кое-где поросли травой? Шалан взяла у подруги подзорную трубу и подняла ее, чтобы приглядеться. «Растения?» – проговорила она. «Там впереди выступ скалы, которая оберегает их от идущих с востока бурь. А, это и все?» Тин устроилась на прежнее место и закрыла глаза. «Тин устроилась на прежнее место и закрыла глаза». Я думала, там караванны шатёры или что-то ещё. Тин это же растение. И что? Своеобразная флора в однородной экосистеме, воскликнула Шалан. Нам надо туда. Я скажу Макобо, чтобы направил караван в ту сторону. Детка, ты какая-то странная, заметила Тин, но та уже кричала другим в фургоне, чтобы те остановились. Макобо не понравилось идее о том, что надо сделать крюк, но он всё ещё признавал её авторитет. Каравану остался примерно день до Расколотых равнин. Они расслабились. Шаланн с трудом сдерживала волнение. Здесь в мёрзлых землях всё было однообразно унылым. Возможность нарисовать что-то новое будоражила сверх всякой меры. Они приблизились к хребту, из-за которого возник высокий уступ, нависающий в точности под тем углом, который требовался до ветролома. Будь это каменная гряда побольше, она свалась бы лейтом. укрепленные долины, где мог бы расположиться процветающий город. Что ж, местечко совсем небольшое, но жизнь все равно его облюбовала. Здесь росла рощица невысоких белых, как кость деревьев. У них были ярко-красные листья. Саму скалу затянули лозы разнообразных видов растений, а на земле изобиловали камни почки той разновидности, Чей пансер оставался открытым даже без дождя, и изнутри выглядывали соцветия с тяжёлыми лепестками. А длинные языки щупальца ползали вокруг точно червей в поисках воды. В небольшом пруду, из которого питалис камнепочки и деревья, отражалось синее небо. Листва в свою очередь отбрасывала тень, а в ней благоденствовал ярко-зелёный мох, будто вкрапления рубинов и изумрудов посреди желтовато-серой пустой породы. Так это было красиво. Шалан спрыгнула, едва фургон остановился. Она испугала что-то в подлеске, несколько очень маленьких диких рубегончик бросились в рассыпную. Девушка не была уверена, что это за порода. Она даже не была уверена, что это вообще рубегончи и так быстро они двигались. Что ж, подумала она, входя в маленький лейт. Возможно, это означает, что мне не стоит беспокоиться о чем-то побольше размером. Хищник, вроде белоспинника, распугал бы малую живность. Шалан шла вперед с улыбкой. Это был почти что сад, хотя растения явно дикие. Они быстро подбирали цветы, усики и листья, оставляя вокруг нее пустое место. Виденка подавила желание чихнуть и подобралась к темно-зеленому пруду. Там она постелила на балун одеяло и устроилась порисовать. Другие караванщики отправились исследовать лейд или окрестности высокой скальной гряды. Шалан дышала чудесным влажным воздухом, а растения расслаблялись. Лепестки камнепочки выглядывали наружу, робкие листья раскрывались. Вокруг нее природа наливалась цветом, словно зарумянившись. Буря-отец, она и не понимала, насколько скучает по разнообразию красивых растений. Девушка открыла блокнот и нарисовала быструю молитву, обращенную к шалаш, вестнице красоты, в честь которой ее и назвали. Растения снова попрятались. Кто-то двигался сквозь них. Гасню клюжи проковылял мимо поросле камне пуачек, с проклятиями пытаясь не наступить на лозы. Он подошёл к ней и помедлил, уставившись на пруд. "Вот буря!" воскликнул он. "Это что, рыбы? Угри?" Догадалась Шалан, когда что-то волное скользнуло по зелёной поверхности пруда. Кажется, ярко-оранжевые «У нас были похожие в декоративном саду моего отца». Газ поддался вперёд, пытаясь получше разглядеть угрей, пока один из них не вильнул над поверхностью воды гибким хвостом, обдав бывшего дезертира тучей брызг. Шалан рассмеялась и сняла образ одноглазого солдата, который внимательно смотрел зелёные глубины, поджав губы и вытирая лоб. «Газ, ты чего-то хотел?» «Но...» – неуверенно проговорил он. «Я тут подумал». Он посмотрел на альбом. Шалана открыла чистую страницу. Конечно, ты хочешь того же, что я сделала для Глорава? Гас кашлянул, приоткрыв рот ладонью. Ага, получилось очень здорово. Шалана улыбнулась и начала рисовать. Мне нужно позировать или как? уточнил Гас. Конечно, ответила художница, желая лишь ждать ему занятия на время, пока будет рисовать. Анна привела в порядок его форму, сгладила брюшко, взяла на себя смелость исправить подбородок. Основные различия, однако, были связаны с выражением лица. На рисунке он смотрел куда-то вверх и вдаль. С правильным выражением повязка делалась благородной, покрытая шрамами лицо мудрым, а форма становилась предметом гордости. Она заполнила задний план едва прорисованными деталями, напоминающими о той ночи у костров, когда караванщики поблагодарили Газа и остальных. За свое спасение. Вырвав лист из альбома, она вручила его Газу. Тот взял подарок с почтением и запустил пятерню в волосы. «Буря!» – прошептал он. «Я действительно так выглядел!» «Да». Шалан краем уха слушала, как поблизости тихонько гудит узор. Обман, но также правда. Несомненно, именно таким Газой видели люди, которых он спас. — Спасибо, Светлость! — сказал Газ. — Я… Спасибо! — О, Чиэш! Дезертир и в самом деле прослезился! — Храни его так! — посоветовала Шалан. — И не складывай до вечера. Я покрою его лаком, чтобы не смазался. Он кивнул и ушёл, пугая по пути растения. Гас оказался шестым мужчиной, попросившим её о своём подобии. Виденка пошряла такие просьбы, что угодно, лишь бы напомнить им, какими они могли и должны быть. "А ты, Шалан, похоже, все хотят, чтобы ты кем-то стала. Ясна Тина, твой отец. Кем хочешь стать ты сама?" Она пролистала свой альбом, отыскала страницу, где нарисовала саму себя в полудюжине разных ситуаций. Учёная, придворная, художница. Кем из них она хотела стать? Может, всеми сразу? Узор загудел. Шалан глянула в сторону и заметила Ватаха, который прятался среди деревьев неподалёку. Высокий главарь наёмников ничего не говорил о рисунках, но она замечала его презрительные усмешки. – Ватах, прекрати пугать мои растения! – окликнула его Шалан. – Макоб говорит, мы остановимся на ночь. – ответил тот и удалился. неприятности прожигал узор Да, неприятности. Знаю. Бросила шаланы, подождав, пока лество развернётся, опять начала её зарисовывать. К несчастью, хоть ей и удалось добыть у торговцев угольки и лак, у неё не было цветных карандашей, с которыми можно было бы попытаться нарисовать нечто более впечатляющее. И всё-таки должна была получиться хорошая серия этюдов. Заметная перемена по сравнению с остальными страницами в этом альбоме. Она старалась не думать о том, что потеряла. Девушка рисовала и рисовала, наслаждаясь стихом миром маленькой рощицы. К ней присоединились страны жизни: мельчайшие зелёные мошки, сновавшие среди листьев и цветов. Взор перешёл на воду, и удивительное дело принялся тихонько считать листья на ближайшем дереве. Шалан сделала с полдюжины набросков пруда и деревьев, надеясь, что сумеет позже разыскать их в какой-нибудь книге. Она позаботилась о том, чтобы зарисовать листья в крупном виде, со всеми деталями, а потом перешла к рисованию того, что просто шло на ум. Как же приятно рисовать мне в движущемся фургоне. Условия безупречные. Достаточно света, тишина и спокойствие. Кругом дыхание жизни. Она замерла, осознав, что изобразила скалистый берег океана. На заднем плане воздымаются знакомые утёсы. Далеко-далеко у скал несколько неотличимых фигур помогают друг другу выбраться из воды. Шалан могла бы поклясться, что один из них Ялп. Обнадёживающая иллюзия. Девушка всей душой желала, чтобы они были живы. Наверное, ей никогда не узнать правды. Потом она перевернула страницу и нарисовала первое, что пришло в голову. Набросок изображал женщину, которая стояла на коленях перед телом, занеся молоток и долото, словно собираясь обрушить их на лежащего. Он был какой-то жестокий, одеревенелый, может, каменный. Шалан покачала головой и опустила карандаш, и изучила рисунок. Почему же его нарисовала? В первом хотя бы был смысл, она переживала за Ялба и других моряков. Но что говорила о ее подсознании этот странный набросок? Девушка подняла голову, осознавая, что тени вытянулись, а солнце медленно клонится ко сну. Шалан улыбнулась ему и вздрогнула, увидев, что в шагах десяти от нее кто-то стоит. — Тин! — воскликнула Шалан, прижав к груди защищенную руку. — Буря, отец, но ты меня и напугала! Женщина пробрала сквозь заросли, которые пятились от неё. Ты красиво рисуешь, на сдаётся мне, тебе бы следовало больше времени уделять поделки подписей. С талантом вроде твоего можно заниматься этим делом, не переживая, что попадёшься в неприятности. Я практикуюсь, но мне нужно практиковаться и в рисовании тоже. Всё у себя вкладываешь в эти рисунки. Не себя, уточнила Шалан. Других Тену хмыльнулась, приблизившись к камню, на котором устроили шалан. У тебя всегда острота на готове, мне это нравится. Когда мы прибудем на Расколотые равнины, надо тебя познакомить с кое с какими друзьями. Они быстренько тебя испортят. Звучит не очень-то приятно. Чипуха. Тинза прыгнула на сухую часть ближайшего валуна. Ты же останешься собой, просто твои шутки станут грязнее. Мила. Шалан покраснела. Она полагала, что румянец заставит Тин рассмеяться, но вместо этого женщина задумалась. Шалан, нам ведь и впрям придётся что-нибудь придумать, чтобы ты поняла, какова жизнь на самом деле и из чем её едят. Серьёзно? А чем запивают такое блюдо тоником? Нет, вместо тоника получают кулаком по физиономии, и мелкие девушки потом плачут, если им вообще повезло остаться в живых. Тебе стоило бы понять, заметила Шалан. Что моя жизнь состояла вовсе не из бесконечных цветов и пирожных. Уверена, ты так и считаешь. Все так считают. Шалан, ты мне нравишься. На самом деле нравишься. По-моему, таланта у тебя хоть отбавляй. Но то, чему ты учишься, оно потребует делать совершенно другие вещи. Вещи, от которых душа бы вернется на изнанку. Порвётся на счастье. С тобой будет происходить такое, чего раньше никогда не происходило. Ты меня едва знаешь, возразила Шалан. С чего ты взяла, что мне раньше не приходилось такое делать? С того, что ты не сломлена, сказала Тин с отрешённым видом. Может, я притворяюсь? Детка, ты превращаешь преступников в героев, когда рисуешь их. Ты танцуешь посреди цветущих кустиков с альбомом для рисования и краснеешь при легчайшем намеке на непристойность. Не знаю, какое тяжелое прошлое ты себе вообразила, но крепись будет хуже. Если честно, я сомневаюсь, что ты справишься. Почему ты мне все это говоришь? Потому что и дня не пройдет, как мы окажемся на расколотых равнинах. У тебя последняя возможность пойти на попятную. Я... Действительно... Что ей делать с Тин, когда они прибудут на место? Признать, что она всего лишь подыграла мошеннице, чтобы чему-то у неё научиться? Она знает людей, подумала Шалан. Людей в военных лагерях, знакомства с которыми может оказаться полезным. Стоит ли Шалан продолжать увёртки? Она к этому стремилась, хотя в глубине души понимала, что ей просто нравится Тин и не хочется, чтобы у этой женщины появилось причина прекратить обучение. Я не отступлю. Резко бросила Шалан неожиданно для себя самой. Я хочу воплотить свой план в жизнь. Обман. Тим вздохнула, потом кивнула. Ну ладно. Ты готова открыть мне, в чём заключается эта грандиозная фёра? Даринар Холин, её сын помолвлен с женщиной из Якиведа. Тим вскинула бровь, любопытно. Эта женщина не прибудет. Не тогда, когда её ждут, сказала Шалан. «И ты выглядишь, как она. Можно сказать и так». Тин улыбнулась. «Мила, ты заставила меня думать, что дело в шантаже, который весьма сложен. А вот такую аферу ты, возможно, сумеешь провернуть. Я под впечатлением. Это дерзко, но осуществимо». «Спасибо». «Так в чем же заключается план?» – спросила Тин. «Ну, я приставлюсь Холину». «Заявлю, что я та женщина, на которой его сын должен жениться, и пусть он разместит меня в своем особняке». «Нехорошо». «Почему?» Тин резко покачала головой. «В этом случае ты окажешься целиком и полностью в долгу у Холлена. Он решит, что ты нуждаешься в нем, и тогда об уважении к себе можешь даже не мечтать. Афера, которую ты затеяла, называется «милая личика», и цель ее — избавить богача от его сфер. Такое дело целиком зависит от того, как себя подать». Тебе стоит поселиться в каком-нибудь трактире в другом военном лагере и вести себя так, словно ты совершенно самодостаточна. Поддерживать роль загадочности. Нельзя, чтобы его сын тебя слишком быстро загробастил. Кстати, который из них, старший или младший? Адалин уточнила Шалан. Хмм, не уверена, лучше ли это вариант по сравнению с Ринарином или худший. Адалин Холлин известен в Алакита, и я понимаю, отчего отец хочет его поскорее женить. Но удержать его внимание будет непросто. Правда? Жалана ощутила всплеск неподдельного беспокойства. Ага, он уже был почти помолвлен с десяток раз. Кажется, и до настоящей помолвки дело дошло однажды. Хорошо, что ты меня по встречала. Придётся потратить немного времени, чтобы определить правильный подход к нему. Но ты, безусловно, не станешь пользоваться гостеприимством Холина. А Далин тобой заинтересуется только, если ты будешь в каком-то смысле недосягаема. Тяжело быть недосягаемой для того, с кем ты условно помолвлена. — И всё равно это важно. Тин пригрозила ей пальцем. — Ты сама затеяла любовную эферу. Они хитрые, но относительно безопасные. Мы со всем разберёмся. Шалан кивнула, хотя на самом деле её беспокойство лишь возросло. История с помолвкой может обернуться чем угодно. Рядом больше не было ясно, чтобы настаивать на ней. Принцесса желала взять Шалан в свою семью. Скорее всего, из-за способностей к связыванию потоков. Девушка сомневалась, что остальные члены дома Холлен будут рады заполучить в родословную, никому не известную веденку. Когда Тин встала, Шалан подавила свою тревогу. Если с помолвкой ничего не выйдет, так тому и быть. у нее были куда более важные заботы. Уритирую, приносящие пустоту, и все-таки ей придется как-то разобраться с Тин, чтобы не вовлекать семейство Холли в настоящую аферу. К жонглируемым предметам добавилась и эта проблема. Странное дело, но такая перспектива ее воодушевила, и она даже решила сделать еще один набросок перед тем, как отправиться ужинать.